Часть первая. Что такое голодание и почему оно полезно? Глава 1 Морить себя голодом? Зачем? Упоминание голодания как способы лечения ожирения и диабета второго типа всегда вызывает одну и ту же реакцию с закатыванием глаз. Морить себя голодом? Это решение? Вы заставляете людей голодать? Нет, абсолютно неверно. Я не морю людей голодом. «Я прошу их поститься». Терапевтическое голодание отличается от голодовки одной жизненно важной чертой – контролем. Голодовка – это вынужденное лишение пищи. Она не бывает ни добровольной, ни контролируемой. Голодающие люди не имеют представления о том, когда и где им в следующий раз удастся поесть. Это происходит во время войны голода, когда пищи не хватает. Пост, напротив, является сознательным отказом от еды в духовных, оздоровительных или каких-то других целях. У вас есть доступ к пище, но вы выбираете отказ от нее. Причина не важна. Критическое различие состоит в том, что пост всегда доброволен. Голод и пост ни в коем случае нельзя путать и нельзя использовать эти термины как взаимозаменяемые. Пост и голод – это абсолютные противоположности. Различие примерно как между бегом для развлечения и бегом от преследующего вас льва. Голодать вас заставляют внешние обстоятельства. Пост, напротив, можно держать в любой период жизни, от нескольких часов до месяцев. Можете начать поститься в любое время, когда захотите, как и закончить его по желанию. Вы можете начать или закончить голодание по любой причине, или даже вовсе без причины. У голодания нет обычной продолжительности. Поскольку это просто отказ от пищи, то технически вы поститесь всегда, когда не едите. Например, вы можете держать пост от обеда до завтрака следующего дня, 12 часов или около того. В таком смысле пост можно считать частью обычной жизни. Подумайте о слове breakfast, завтрак. Это слово буквально означает break fast, то есть прервать пост пост. А это происходит ежедневно. Само слово ясно указывает, что пост, совсем не похожий на жестокое и необычное наказание, происходит ежедневно, даже если занимает короткий промежуток времени. Это не что-то странное, а часть повседневной жизни. Иногда я называю пост древним секретом потери веса. Почему? Определенно это древняя техника, которой тысячи лет, и мы обсудим это во второй главе. Пост так стар, как человечество, намного старше любых диет. Но почему он является секретом? Хотя голодание практиковалось тысячелетиями, его терапевтические свойства практически забыты. О нем почти нет книг. В интернете находятся единицы сайтов о голодании. Оно почти не появляется на страницах газет и журнала. Даже само упоминание о голодании вызывает недоверчивый взгляд. Это тайна, скрытая у всех на виду. Как это произошло? С помощью власти рекламы пищевая промышленность медленно изменила наше представление о голодании. Вместо очищающей полезной традиции оно теперь представляется как нечто пугающее, чего нужно избегать любой ценой. Голодание было весьма невыгодно для бизнеса. В конце концов, продавать продукты тем, кто не ест, трудно. Медленно, но неотвратимо голодание оказалось под запретом. Диетологические авторитеты теперь утверждают, что пропуск одного приема пищи неизбежно негативно скажется на здоровье. «Вы всегда должны завтракать. Вы должны постоянно весь день перекусывать. Вам нужно есть перед сном. Никогда ни за что не пропускайте прием пищи». Эти послания повсюду, на телевидении, в газетах, в книгах. Они звучат снова и снова и создают иллюзию, что они абсолютно верны и без всякого сомнения подтверждены научно. А правда на самом деле полностью противоположна. Нет абсолютно никакой корреляции между постоянной едой и крепким здоровьем. Порой специалисты могут пытаться убедить вас, что вы не сможете поститься, потому что вас замучает голод это слишком сложно. Это попросту невозможно. Здесь, правда, также абсолютно противоположно. Вы можете поститься? Да, это делали буквально миллионы людей по всему миру в течение тысячелетий. Это вредно для здоровья? Нет. На самом деле у голодания множество полезных свойств. Вы потеряете вес. Если вы ничего не ели весь день, как вы думаете, ваш вес уменьшится? Конечно. Голодание эффективно, просто, гибко, практично и буквально гарантированно работает. Спросите у ребенка, как сбросить вес, и он, скорее всего, скажет, что нужно некоторое время не есть. Так в чем же дело? Никто не заработает на вас, когда вы поститесь. Ни пищевая промышленность, ни фармацевтика. Никому не выгодно, чтобы вы узнали древний секрет потери веса. И исчезновение ежедневного голодания В 1970-х средний американец ел три раза в день. Завтрак, обед и ужин без перекусов. Данные, собранные национальным исследованием в области здоровья и питания, NACE, показывали в среднем три возможности для приема пищи в день. Мое детство пришлось на 1970-е, и я хорошо это помню. Что бы случилось, если бы мы попытались перекусить после школы? Обычно это был шлепок по руке и замечание. «Аппетит перед обедом испортишь». Обычный день мог включать завтрак в 8 утра, обед в полдень и ужин в 6 часов вечера. Это значит, что мы ели в течение 10 часов, что уравновешивалось 14 часами без еды. «И знаете что?» ожирение и диабет второго типа и близко не были такой проблемой, как сейчас. Перенесемся в день сегодняшний. Вместо того, чтобы пытаться перестать перекусывать, мы активно поощряем это как среди взрослых, так и среди детей. Некоторые даже уверены, что перекусы помогают сбросить вес, как бы смешно это ни звучало. Посмотрите на обычное расписание моего сына. Он завтракает, когда просыпается. Потом второй завтрак в школе. Потом обед. Перекус после школы, ужин, еще один перекус в перерыве игры в футбол и, возможно, еще раз перекус перед сном. Он ест 6-7 раз в день. И это не что-то необычное. Данные NACE показывают, что средний американец ест 5-6 раз в день. То есть вместо сбалансированных периодов еды и поста мы едим примерно от 16 до 18 часов в день, оставляя на голодание всего 6-8 часов. Неудивительно, что ожирение стало эпидемией. Чтобы рассмотреть причины, по которым голодание полезнее, чем думает большинство людей, давайте для начала посмотрим, что на самом деле происходит в организме, когда мы едим и когда мы постимся. Что происходит, когда мы едим? Когда мы едим, мы получаем больше энергии, чем можем потратить немедленно. Часть этой энергии нужно запасти для дальнейшего использования. Гормон, играющий ключевую роль в хранении и использовании энергии с пищей, — это инсулин. Его уровень во время еды повышается. Выработку инсулина стимулируют как углеводы, так и белки. Жир воздействует на инсулин намного слабее, но его редко едят сам по себе. Главных функций у инсулина две. Во-первых, он позволяет телу немедленно начать использовать энергию из пищи. Углеводы всасываются и быстро превращаются в глюкозу, повышая уровень сахара в крови. Инсулин направляет глюкозу напрямую к большинству клеток организма, которые ею питаются. Белки расщепляются до аминокислот и всасываются, а избыток аминокислот также может быть превращен в глюкозу белок, не повышает уровень глюкозы в крови, но может поднять уровень инсулина. Эффект может быть разным, и многие люди удивляются, узнав о том, что некоторые белки могут стимулировать инсулин так же, как некоторые углеводные продукты. Жиры всасываются напрямую, и их воздействие на уровень инсулина минимально. Во-вторых, инсулин помогает запасать лишнюю энергию. Способов ее запасти два. Молекулы глюкозы могут быть связаны в длинные цепочки, которые называются гликоген, а затем хранятся в печени. Но организм может запасти ограниченное количество гликогена. Когда предел достигнут, тело начинает превращать глюкозу в жир. Этот процесс называется «деноволипогенезис», буквально «создание нового жира». Свеже созданный жир может храниться в печени или в жировых отложениях в теле. Хотя превращение глюкозы в жир – это более сложный процесс, чем запасание гликогена, количество жира, который может быть создан таким образом, не ограничено. Что происходит при голодании? Процесс использования и запасания энергии из пищи, который происходит, когда мы едим, во время голодания идет вспятим. Уровень инсулина падает, давая телу сигнал использовать запасенную энергию. Гликоген – глюкоза, которая хранится в печени. Это самый доступный источник энергии и запасов. Его в печени хватает примерно на сутки. После этого тело начинает расщеплять жир. Как видите, организм на самом деле существует в двух состояниях. Состояние сытости – высокий инсулин, и состояние голода – низкий инсулин. Мы или запасаем энергию, или используем ее. Если циклы еды и голодания сбалансированы, набора веса не происходит. Если же мы большую часть дня запасаем энергию из пищи, потому что пребываем в состоянии сытости, то со временем мы набираем вес. Теперь нужно восстанавливать равновесие, увеличивая период времени, в который мы сжигаем энергию из пищи, переходя в состояние голода. Переход от сытого состояния к голодному происходит в несколько этапов, описанных Джорджем Кейхеллом, одним из ведущих экспертов по психологии голодания. 1. Прием пищи. Уровень сахара в крови повышается, когда мы усваиваем поступающую пищу, инсулин повышается в ответ и транспортирует глюкозу к клеткам, которые используют ее как источник энергии. Избыточная глюкоза превращается в гликоген в печени или в жир. 2. Постабсорбционная фаза от 6 до 24 часов после начала голодания. Уровни сахара и инсулина начинают снижаться. Чтобы получить энергию, печень начинает расщеплять гликоген, высвобождая глюкозу. Запаса гликогена хватает приблизительно на период от 24 до 36 часов. 3. Глюконеогенез. От 24 часов до 2 дней после начала голодания. К этому моменту запас гликогена исчерпан. Печень вырабатывает новую глюкозу из аминокислот. Этот процесс называется глюконеолгенез, что буквально означает создание новой глюкозы. У людей, не страдающих диабетом, уровень глюкозы снижается, но остается в пределах нормы. 4. Кетоз От 2 до 3 дней от начала голодания. Низкий уровень инсулина стимулирует липолиз – расщепление жира с выделением энергии. Три глицериды – форма, в которой хранится жир, распадаются на основу из глицерина и три цепочки жирных кислот. Глицерин нужен для глюконеогенеза, а аминокислоты, потребленные ранее, могут сохраниться для синтеза белка. Большинство тканей организма, кроме мозга, используют жирные кислоты непосредственно как источник энергии. Тело применяет жирные кислоты для выработки кетоновых тел, которые способны пройти сквозь гематоэнцефалический барьер и стать источником энергии для тканей мозга. После четырех дней голодания примерно 75% энергии, которую использует мозг, поставляют кетоны. Два основных вида кетонов – бета-гидроксибутират и ацета-ацетат, и их количество за время голодания может увеличиться в 70 раз. 5. Фаза сохранения белка. 5 дней от начала голодания. Высокий уровень гормона роста способствует росту мышечной массы. Энергию для основного обмена, минимальное количество энергии, необходимое на обеспечение базовых процессов жизнедеятельности, дыхание, кровообращение, поддержание температуры тела и прочее. Практически полностью поставляют жирные кислоты и кетоны. Глюкоза в кровь доставляется посредством глюконеогенеза с помощью глицерина. Высокий уровень норепинефрина, адреналина, препятствует снижению скорости обмена веществ. Оборот белков остается прежним, но он не используется для получения энергии. Если вкратце описать этот процесс, то он заключается в переходе от сжигания глюкозы к сжиганию жира. Жир — это попросту запасы энергии из пищи. В периоды, когда пищи в недостатке, эти запасы естественным образом высвобождаются, чтобы восполнить недостаток. Тело не сжигает мышцы, чтобы питаться, пока не использует все запасы жира. Подробнее об этом мифе в третьей главе. Необходимо учитывать, что эти механизмы естественны и абсолютно нормальны. Исторические периоды нехватки пищи всегда были обычной частью жизни человечества, и наш организм еще в палеолите создал механизм адаптации к ним. Иначе мы бы просто не выжили как вид. Запуск этих протоколов не причиняет здоровью никакого вреда, за исключением случаев истощения. Конечно, если вы... Не доедайте, вам не следует голодать, и избыточное голодание может вызвать истощение. Тело не перестает работать, оно просто меняет источник топлива, переходя от пищи к собственному жиру. Оно делает это с помощью ряда гормональных приспособлений к голоданию. Инсулин снижается. Снижение уровня инсулина – одно из самых значительных гормональных изменений при голодании. Все пищевые продукты в той или иной степени повышают инсулин. Рафинированные углеводы повышают инсулин сильнее всего, а жирные продукты меньше всего. Но в обоих случаях инсулин растет. Следовательно, самый эффективный способ снижения инсулина – отказ от любых видов пищи. На начальных стадиях голодания уровень инсулина и глюкозы в крови падает, но остается в пределах нормы, поскольку его поддерживает расщепление гликогена и глюконеогенез. После того, как весь гликоген использован, тело начинает переходить на энергию из жира. Продолжительный пост снижает инсулин более выраженно. Регулярное снижение уровня инсулина ведет к улучшению чувствительности к инсулину. Тело становится более восприимчивым к нему. Противоположность чувствительности, инсулинорезистентность – это ключевая причина диабета второго типа, а также с этим состоянием связывают многие другие болезни. Например, болезни сердца, инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет второго типа, повышенный холестерин, повышенное артериальное давление, абдоминальное ожирение, неалкогольный стеатогепатит, ожирение печени, синдром поликистозных яичников, подагру, атеросклероз, гастроэзофагиальный рефлюкс, обструктивное ночное апноэ, рак. Снижение уровня инсулина также помогает телу избавиться от лишних воды и соли, поскольку известно, что инсулин задерживает соль и воду в почках. Поэтому низкоуглеводные диеты часто вызывают диурез, учащение мочеиспускания, потерю избытка воды. На самом деле большая часть начальной потери веса на низкоуглеводных диетах связана с выводом воды. Этот диурез полезен для организма, поскольку он уменьшает вздутие и помогает чувствовать себя легче. Некоторые также отмечают снижение артериального давления. Электролиты остаются стабильными. Электролиты — это определенные минералы в крови. В их число входят натрий, хлор, калий, кальций, магний и фосфор. Организм держит их уровень под строгим контролем. Долговременные исследования голодания не обнаружили доказательств дисбаланса электролитов. Специальные механизмы тела позволяют поддерживать их в равновесии. Натрий и хлор содержится в первую очередь в поваренной соли. Дневная потребность в соли достаточно низка, и многие из нас превышают ее во много раз. Во время кратковременного голодания снижение количества соли незначительно. При длительном голодании, больше одной недели, почки способны впитывать и восстанавливать большую часть соли необходимую телу. Тем не менее, иногда может понадобиться дополнительный прием соли. Калий кальций, магний и фосфор. Уровень калия может немного снизиться, но остается в пределах нормы. Уровень магния, кальций и фосфора во время голодания также не меняется. Большие запасы этих минералов содержатся в костях – 99%. Обычно небольшая доля минералов теряется со стулом и мочой, но во время голодания эта потеря минимальна. Тем не менее детям, беременным и кормящим женщинам эти минералы требуются постоянно, и голодание им не рекомендуется. Другие витамины и минералы. Ежедневный прием общего мультивитаминного комплекса помогает получить рекомендованное количество микронутриентов. Терапевтический факт. Человек прожил 382 дня, принимая только мультивитамины без вреда для здоровья. На самом деле, все это время этот человек прекрасно себя чувствовал. Наблюдая за голодающими, принимавшими только воду и витамины в течение 117 дней, исследователи подтвердили, что у них не было изменений ни в электролитах в сыворотке крови, ни в липидах, белках или аминокислотах. Более того, они обнаружили, что во время этих длительных периодов голодания чувство голода полностью отсутствовало. Рост уровня адреналина и ускорение обмена веществ. Большинство ожидает, что в период голодания они будут чувствовать усталость и нехватку энергии. Но реальный опыт большинства людей диаметрально противоположен. Во время поста они чувствуют себя энергичными и активными. Это происходит частично из-за того, что в организм по-прежнему поступает топливо. Энергия от сжигания жира вместо переваривания еды. Но также это связано с тем, что для высвобождения запасов гликогена и сжигания жира используется адреналин, даже если уровень сахара в крови высок. Повышение уровня адреналина придает нам силы и стимулирует обмен веществ. Исследования показывают, что после четырехдневного голодания уровень энергии в покое возрастает на 12%. Вместо того, чтобы замедлять обмен веществ, голодание его разгоняет. Гормон роста Человеческий гормон роста, соматотропин, СТГ, производится в гипофизе. Как видно из названия, этот гормон играет огромную роль в нормальном развитии детей и подростков. Пикового уровня он достигает в период полового созревания и постепенно снижается с возрастом. Слишком низкий уровень гормона роста у взрослых приводит к увеличению количества жира, уменьшению мышечной массы и сокращению плотности костей, остеопении. Гормон роста наряду с кортизолом и адреналином является контррегуляторным гормоном. Эти гормоны подают телу сигнал увеличить доступность глюкозы, нивелируя действие инсулина и повышая уровень сахара в крови. Уровень контррегуляторных гормонов достигает пика незадолго до пробуждения, примерно в 4 часа утра, повышая уровень сахара в крови, который падает за ночь. Гормон роста также повышает доступность жиров для выработки энергии, увеличивая уровень ключевых ферментов, таких как липопротеин липаза и печеночная липаза. Так как сжигание жиров снижает потребность в глюкозе, уровень сахара в крови стабилизируется. Многие признаки возраста могут проявляться из-за низкого уровня гормона роста. Восстановление его уровня у пожилых людей оказало заметное положительное воздействие на здоровье. Рандомизированное, контролируемое исследование обнаружило, что у мужчин за 6 месяцев получения гормона масса мышц и костей увеличилась на 3,7 кг, а масса жировой ткани на 2,4 кг. У женщин были получены схожие результаты. Тем не менее, экзогенный соматотропин, то есть гормон роста, произведенный не вашим организмом, может обладать нежелательными побочными эффектами. Уровень сахара в крови может подняться до преддиабетического уровня. Артериальное давление также растет, и теоретически повышается риск рака простаты и болезни сердца. По этим причинам инъекции искусственного соматотропина применяются редко. Но что, если попробовать естественным образом повысить его уровень? Пища очень сильно подавляет выработку гормона роста, поэтому, если мы питаемся три раза в день, гормон роста за день практически не вырабатывается. Что еще хуже, переедание подавляет его выработку почти на 80%. Самый мощный естественный стимул для выработки соматотропина – это голодание. Одно из исследований показало, что за 5 дней без пищи выработка гормона роста удвоилась. Во время голодания, в дополнение к обычному утреннему пику, уровня этого гормона пульсирующим. Добавляется регулярная выработка в течение дня не пульсирующим. Оба вида высвобождения гормона роста вырастают во время голодания. Что интересно, диеты с очень низким уровнем углеводов не способны вызвать такой ответ. Исследование 40-дневного религиозного поста обнаружило, что базовый дневной уровень гормона роста вырос с 0,73 нанограмм на миллилитр до пикового количества 9,86 нанограмм на миллилитр. То есть уровень гормона поднялся на 1250% без всяких лекарств. А исследование 1992 года показало пятикратный рост уровня соматотропина в ответ на двухдневное голодание. Плюсы для спортсменов Все эти гормональные изменения могут быть особенно полезны спортсменам. Во-первых, их чистый физиологический эффект заключается в поддержании мышечной массы, мышц и костей в период голодания. А это имеет огромное значение для спортсменов. Во-вторых, Хотя исследований пока мало, но высокий уровень гормона роста может уменьшить время восстановления после тяжелых тренировок. Повышенный адреналин также позволяет тренироваться более интенсивно. Спортсмены могут тренироваться с большей нагрузкой и быстрее восстанавливаться. Многие элитные спортсмены все больше интересуются преимуществами тренировок в голодном состоянии. Неслучайно многие из первых пропагандистов тренировок в голодном состоянии были бодибилдерами. Этот спорт требует в том числе тренировок высокой интенсивности и экстремально низкого количества жира в организме. Брэд Пилан, автор книги «Ид, стоп, ит» и Мартин Бергхан, популяризатор метода голодания, Лин Гейнс. Оба бодибилдеры. Важность здорового питания Конечно, голодание – это не панацея, и здоровое питание тоже имеет значение. Величайшие враги современной медицины – это болезни обмена веществ, ожирение, диабет второго типа, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови и ожирение печени. Все это вместе известно как метаболический синдром. Наличие любого из этих заболеваний в несколько раз повышает риск болезней сердца, инсульта, рака и преждевременной смерти. И корни метаболического синдрома лежат в западной диете с ее избытком сахара, высокофруктозным кукурузным сиропом, искусственными вкусовыми добавками и подсластителями, а также с невероятной зависимостью от рафинированных зерновых продуктов. Общества, сохранившие традиционные системы питания, не сталкиваются с этими расстройствами обмена веществ. Эта книга фокусируется на одной из граней традиционных пищевых, Паттернов, которая в современном обществе практически забыта на интервальном голодании. И все же это только часть решения. Чтобы сохранить здоровье, недостаточно просто ввести в свою жизнь голодание. Вы также должны обратить внимание на здоровые пищевые привычки. Что не является здоровым питанием? Существует тенденция считать здоровым питанием простое сочетание определенных макронутриентов. Их всего три – белки, жиры и углеводы. Многие здоровые диеты, рекомендованные экспертами, определяют процентное соотношение этих групп веществ. Например, старые диетические рекомендации для американцев советовали ограничивать жиры в пище 30% и менее процента общей калорийности. К несчастью, этому поспособствовало и распространение этикеток с информацией о пищевой ценности и калорийности на упаковках. Эти рекомендации могут показаться научно обоснованными, но настоящего обоснования у них нет. Основное утверждение рекомендаций, основанных на пищевой ценности, заключается в том, что все жиры одинаковы, все углеводы одинаковы и все белки одинаковы. А это абсолютно неверно. Оливковое масло первого отжима совершенно не похоже на нашпигованный трансжирами маргарин, хотя оба продукта состоят из чистого жира. Организмы отреагирует на них абсолютно по-разному. Белок из дикого лосося не то же самое, что тщательно очищенный глютен. Это тоже белок, хоть он и содержится в зерновых. Углеводы из сахара не то же самое, что углеводы из брокколи или кейла. Белый хлеб не равен белой фасоли есть очевидная и легко заметная разница в том, как наше тело усваивает эти разные продукты. Для калорий это тоже верно. Диетические рекомендации, которые определяют норму калорий, не задумываясь, утверждают, что все калории одинаковы, но 100 килокалорий из листового салата влияют на формирование жира не так, как 100 килокалорий из печенья с кусочками шоколада. Если опираться на рекомендации, основанные на количестве макронутриентов или на количестве калорий, питаться становится намного сложнее, чем должно быть. Мы едим не определенное количество жиров, белков и углеводов. Мы едим еду. От некоторых продуктов толстеют больше, чем от других. Поэтому лучшим советом будет употребление определенных продуктов, а не определенных веществ из них. Поскольку постоянный повышенный уровень инсулина – это корень всех болезней метаболического синдрома, тем, кто им страдает, особенно важно понять, как пища повышает выработку инсулина. Конечно, голодание – это самое мощное оружие в вашем арсенале способов снижения инсулина, ведь если все пищевые продукты в той или иной мере повышают его, то лучший способ его снизить – это ничего не есть. Но так как мы не можем голодать постоянно. Есть несколько простых правил, следования которым снижает уровень инсулина. Ешьте цельные необработанные продукты. Люди приспособлены употреблять широкий диапазон продуктов без каких-либо последствий для здоровья. Традиционный рацион инуитов, коренной народности Северной Америки, состоял в основном из продуктов животного происхождения с высоким содержанием жиров и белков. У других, например, у жителей Окинавы, остров, относящийся к территории Японии. Основным пищевым продуктом были корнеплоды, богатые углеводами. Но обе популяции не страдали от метаболических болезней. Болезни эти появились только с приходом в их жизнь западной системы питания. К чему люди не приспособлены, так это к переработанным продуктам. Во время обработки полностью разрушается естественный баланс макронутриентов, клетчатки и микронутриентов. Например, при обработке пшеничного зерна удаляются все жиры и белки, и полученная белая мука состоит из чистых углеводов. Пшеничный зерна натуральны, белая мука нет. Мука, к тому же, размалывается в очень мелкие частицы, что ускоряет всасывание углеводов в кровоток. Большая часть других обработанных злаков страдает от этих же проблем. Наше тело умеет усваивать натуральные продукты, и если мы питаемся не натуральной пищей, оно болеет. Представьте себе прекрасную ярко-красную ferrari стоящую на улице. А теперь представьте, что мы ее обработали, сняв. Колеса и двери, и, добавив, велосипедные шины и ржавые синие двери от грузовика. Это будет та же самая машина? Вряд ли. В самых богатых углеводами продуктах нет ничего вредного. Проблемы начинаются, когда мы изменяем естественный состав этих продуктов, а затем потребляем их в больших количествах. То же самое применимо и к обработанным жарам. Обработка превращает безобидные растительные масла в нечто, содержащее трансжиры, токсины, опасность которых сейчас хорошо известна. Пища должна быть в естественном виде, чтобы по ней можно было понять, что она когда-то была живой или росла на земле. Полуфабрикаты и снеки не растут на грядке. Того, что продается в пакете или коробке, следует избегать. Если на упаковке есть информация о составе, Таких продуктов нужно избегать. У настоящей еды, хоть брокколи, хоть говядины, этикеток нет. Настоящий секрет здорового питания таков. Просто ешьте настоящую еду. Сократите сахар и обработанные зерновые. Отказ от всех обработанных продуктов предпочтителен, но по многим причинам не всегда возможен на сто процентов. Поэтому важно знать, какие продукты наиболее опасны, и отказаться от них. Избегать сахара и рафинированных зерновых, то есть мучных и кукурузных продуктов, важно для всех, но особенно для людей с метаболическим синдромом. Они больше способствуют набору жира, чем другие продукты, даже если содержат меньше калорий, именно поэтому низкоуглеводные диеты эффективно снижают вес. Ешьте больше натуральных жиров. Десятилетиями пищевые жиры считались врагом общества номер один. Мы подробнее рассмотрим ошибки, связанные с низкожировыми диетами для похудения и для здоровья сердца, соответственно, в пятой и восьмой главах. Постепенно специалисты признали, что это было ошибочно. На самом деле, хоть термин «здоровые жиры» и выглядит оксюмороном, сейчас они стали общепринятой частью жизни. Продукты, богатые мононенасыщенными жирами, например, оливковое масло, орехи и авокадо, от которых раньше шарахались, теперь считаются суперпродуктами, поскольку они очень полезны. Доказано, что употребление жирной рыбы, например, дикого лосося, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И обнаруживается все больше подтверждений тому, что естественные насыщенные жиры, вроде тех, что содержатся в мясе и молочных продуктах, также не вредят здоровью. Ешьте меньше искусственных жиров. Но не все жиры безобидны. Частично гидрогенизированные растительные масла, которые входят в состав кондитерского жира, жареных во фритюре продуктов, маргарина и выпечки типа печенья и тортов, содержат трансжиры, с которыми наше тело не слишком хорошо справляется. Трансжиры повышают плохой и снижают хороший холестерин, повышая риск заболеваний сердца и инсультов. Обработанные растительные масла, например, кукурузное, подсолнечное и рапсовое, когда-то считались полезными для сердца. Например, кукурузное масло легко можно принять за натуральный жир. Но на самом деле кукуруза не масличная культура. Чтобы произвести бутылку кукурузного масла, которую вы можете дешево купить в супермаркете, нужно обработать буквально тонны кукурузы. И, как выяснилось в недавнем Показали, что эти масла содержат очень много жиров омега-6, вызывающих воспаление. Эти жиры полезны в небольших количествах, но мы потребляем их в 10-12 раз больше, чем раньше, если их баланс с жирами омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, орехах и семенах, нарушается. Это выражается в виде системного воспаления, которое способствует развитию болезней сердца, диабета второго типа, воспалительных заболеваний кишечника и других хронических болезней. Ключ к крепкому здоровью – употребление большего количества здоровых жиров и отказ от жиров искусственных, таких как частично гидрогенизированные и обработанные растительные масла. Принципы здорового питания можно выразить этими простыми правилами. Ешьте цельные необработанные продукты и избегайте сахара, Избегайте рафинированных зерновых, употребляйте больше натуральных жиров, уравновешивайте приемы пищи и голодания. Разные виды голодания. Есть множество способов поститься, и среди них нет одного правильного. Абсолютный пост требует отказа и от пищи, и от воды. Люди могут практиковать такое в религиозных целях, например, во время священного месяца Рамадан у мусульман, В это время люди не принимают ни пищи, ни воды от рассвета до заката. С медицинской точки зрения это является сочетанием ограничения пищи и обезвоживания из-за ограничения воды. Это делает полное голодание очень трудным физически и ограничивает его достаточно короткими периодами. Полное голодание в оздоровительных целях не рекомендуется. Сопутствующее обезвоживание не несет никакой пользы для здоровья, которая бы компенсировала сложность. Также у полного голодания намного выше риск медицинских осложнений. Мы рассмотрим различные расписания голодания далее. Интервальное голодание с успехом можно применять как в короткие периоды, меньше суток, так и в длительные, более суток. Продолжительное голодание, более трех суток, также можно смело применять для снижения веса и других лечебных целей. Мы в деталях рассмотрим лучшие методы голодания в десятой главе, Но в общем мы рекомендуем употреблять большее количество безалкогольных жидкостей, вода, чай, кофе и домашний костный бульон, богатый нутриентами. Общее воздействие голодания. А что насчет возможных побочных эффектов? Повышение сахара в крови? Нет. Повышение давления? Нет. Высокий риск рака? Нет. На самом деле эффект у голодания противоположный. Снижение глюкозы, снижение давления, снижение риска рака. Добавьте к этому все плюсы повышения уровня гормона роста. Голодание не утомляет, голодание не сжигает мышцы. Вы не будете мучиться от голода, съежившись на диване в позе эмбриона. Помимо всего прочего, у голодания есть потенциал высвобождения отмечения антивозрастных свойств гормона роста без побочных эффектов приема искусственного соматотропина. В последующих главах мы заглянем в глубины того, как голодание помогает сбросить вес, пятая глава, и излечить диабет второго типа, шестая глава, помогает мозгу и замедляет старение, седьмая глава, а также помогает сердцу, глава восьмая. И всю эту пользу можно получить без всяких затрат, без лекарств и витаминных добавок. Саманта. История успешного голодания. В 1999 году мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Это заболевание, связанное с инсулинорезистентностью и обладающее рядом таких страшных симптомов, как набор веса, герсутизм, повышенное оволосение, заболевание кожи под названием черный акантоз, потемнение кожи в местах естественных складок под мышками, под грудью, в паху, а также раннее развитие диабета. Я пыталась лечить СПКЯ множеством способов. Травами, прогестероновой терапией и другими методами. Ничего не помогало. В мае 2015 года, когда мне было 37, У меня обнаружили диабет второго типа. Я пыталась его предотвратить, но он все равно появился. Моя бабушка много лет страдала от него, мучилась от огромных тромбов, потеряла зрение и слух и в итоге умерла от осложнений. Моя свекровь умерла от вызванного диабетом сердечного приступа в 62 года. Двое пожилых соседей из-за него лишились ног». Я уже знала, что диабет жестоко и безжалостен. Он крадет дни жизни, превращает жизнь в кошмар, а затем убивает. Я думала, что умру в 60, может быть, в 70, если повезет. Врач тоже не обнадеживала. Она сказала, диабет — это прогрессирующее заболевание. лекарство, которое я выпишу, задержат развитие последствий диабета лет на 10, но потом вы столкнетесь с некоторыми из его симптомов, например, потери зрения, потери подвижности ног или рук, или, возможно, полной потери конечностей, потери чувствительности в руках, высоким артериальным давлением, что может привести к инсульту или сердечному приступу, болью в разных частях тела. Я спросила, можно ли как-то справиться с этим с помощью диеты и упражнений. В ответ она только повторила, диабет – прогрессирующее заболевание. Я искала малейшую соломинку, самый маленький шанс на то, что могу справиться. Вместо этого она выписала мне четыре рецепта лекарств от диабета, высокого давления и повышенного холестерина. Но я не собиралась принимать лекарства. Я точно знала одно. Все, кого я знала и кто лечился от диабета лекарствами, долго мучились и затем умерли от болезни. Тот вечер я провела несколько часов в интернете и нашла доктора Джейсона Фанга. Он был единственным человеком, а не только единственным врачом, который не только защищал изменения диеты, но и считал голодание ключом к решению. Я тут же начала водное голодание. Я постилась по большей части от трех до 5 дней, поскольку хотела получить быстрый результат, который я не испорчу, съев что-то не то. Я ставила себе цель победить диабет, а не похудеть, и тем не менее я потеряла 5,5 килограммов за первый месяц, а потом еще 2,5 килограмма в последующий месяц. За 4 месяца я сбросила 13,6 килограмма со 116 до 102. Однодневное голодание не замедляет метаболизм, а вот посты в несколько дней немного замедляют. Но улучшение чувствительности к инсулину стоило долгого голодания. Помимо регулярных постов, я изменила питание. Доктор Фанк поддерживает любые цельные продукты, которыми можно заменить, обработанные, не указывая, какая диета лучше. Я выбрала низкоуглеводную диету. Раньше все, что я ела, сопровождалось рисом или пастой. Теперь я знала что мясо и овощи хороши и сами по себе. Я дополняю пищу Булгуром, измельченной обжаренной цветной капустой, тыквой, спагетти или просто овощами с приправами и сливочным маслом. Я стараюсь добавить к каждому приему пищи сыр и орехи, потому что они хорошо насыщают. Я даже научилась готовить сладко-пряные острые крылышки с помощью острого соуса, бальзамического уксуса, ксилита и масла. В первый месяц голодания я каждый день принимала мультивитамины, магний, витамины группы Б и витамин Д. Во второй месяц я оставила только магний, витамины группы Б, калий и гималайскую розовую соль. Она почему-то помогала избавиться от холода в руках и ногах. В третий месяц я начала принимать от 500 до 100 микрограмм хрома в день. Это помогало мне вернуть уровень сахара после еды к изначальному уровню за два часа вместо 4. В сентябре 2015 года, через четыре месяца после того, как мне диагностировали диабет второго типа, и я начала голодание, мой уровень сахара впервые достиг 3,8. Эта цифра была так необычна, что мне пришлось вспоминать, какое значение считается нормой. Голодание также помогло с СПКЯ, хоть я и не стремилась к этому. На самом деле я никогда не была настолько здоровой. Даже в 20 лет в армии, когда у меня был 21% жира, я бегала по 3-5 миль в день, 5 дней в неделю. Я не была настолько здорова. Вот что произошло с моими симптомами. Сразу же после того, как я начала голодание, исчезло жжение, онемение, отечность и покалывание в левой ступне. Жжение в левом бедре уходило дольше, но через четыре месяца полностью исчезло. У меня часто затекали пальцы, а теперь это случается очень редко и только с левым мизинцем на ноге. Полностью исчезли бактериальные и грибковые хронические инфекции, от которых я страдала. Волосы на лице, выросшие из-за гирсутизма, исчезли, а те, что остались, стали мягче и тоньше. Волосы на голове мягкие и, естественно, смазанные, а не сухие и секущиеся. Талия стала тоньше, а ягодицы красивее, так говорит мой муж. Месячные приходят вовремя каждый месяц, начавшись в июле через два месяца после того, как я начала голодание. Мое артериальное давление снизилось с 142 на 92 до 128 на 83. В сентябре оно было уже 101 на 75 безо всяких лекарств. Рецепты, которые выдала мне врач, до сих пор лежат в конвертах.